ровно год У меня сегодня праздник. Я цветы поставлю в вазу, я оденусь в дорогое и налью себе вина. У меня сегодня праздник. Ровно год, как мы расстались, ровно год, как ты с другой, ровно год, как я одна. У меня другого нет. Ты один в окошке. Свет ровно год, как мы расстались, С долгим был, как тысяча лет. Я сегодня отмечаю Праздник грусти и печали. За безрадостную дату Выпью я бокал до дна. Год! Как слушаю ночами телефонное молчанье год как нету виноватых может только я одна у меня другого нет ты один в окошке свет ровно год как мы расстались долгим был как тысяча лет я одна живу отлично Всё нормально в жизни личной. И почти что не жалею, что не я твоя жена. У меня свои заботы. Плачу только по субботам. И ещё по воскресеньям, и ещё когда одна.